Слабость как сила. Многодетная итальянка дает интервью репортеру. «У меня, хвала Мадонне, 10 детей. Все мальчики и всех я называл Марчелл. Честь синьора Мастрояне, моего любимого актера. Всех одним именем бесподобно, восторгается репортер. Но как синьора различает их, очень просто, отвечает мамаша. Я их зову по фамилиям». Рассказав анекдот, Виньков запрокидывал голову и ржал, как застоявшийся жребец. Одновременно косил глазами, все ли смеются. Анекдотов он знал много, очень много. А она подозревала, что кроме сборников анекдотов, Виньков ничего не читал. А вот еще. Приходит к кардиологу пациент с жалобами на сердце. Врач с ним беседует, осматривает, снимает кардиограмму, а когда пациент уходит, тяжело вздыхает и говорит медсестре. Такого безнадежного случая в моей практике еще не было. Совсем-совсем безнадежной удивляется медсестра. Она вид здоровяк-здоровяком. «В том-то и дело», – отвечает врач, – «полная безнадега, бабок у него куры не клюют, и при этом сердце в полном порядке». «А почему к кардиологу?» – спросила порядком захмелевшая Долгуновская. «Почему именно сердце?» Долгуновская вообще хмелела быстро, а сегодня еще отлокировала шампанское коньяком на правах именинницы. Под хоровое исполнение «Happy Birthday to You» пила шампанское, а после коньяк на очередной, неизвестно какой же по счету, «Рудершафт» с подосенковым. Лишь бы повод был выпить да поцеловаться. «Пусть будет к проктологу!» – легко согласил Свиньков. Он был занят серьезным делом. Пододвинув к себе тарелку с пирожками, испеченными главным кафедральным кулинаром Уюкиной, и методично уминал один за другим. «А почему проктоугу? не унималась Долгуновская. «Ай-яй-яй!» – покачал головой подосенков. «Такая юная и уже такая зануда! Сколько тебе исполнилось?» Отныне и впредь! 19 объявила Долгуновская, театрально взмахивая руками. «В жизни раз бывает 18 лет, а 19 каждый год А все-таки, настаивал Подосенков. Ну и мужики пошли, возмутилась Каюкина, от шампанского сделавшейся разговорчивой и бойкой. Один у дамы возраст выпытывает, другой пирожки жрет, а похвалить не догадывается. Отдавай пирожки, Маша их еще не пробовала. Ты что, Рита? испугался миница. Они ж калорийные, а я на диете. Ты в зеркало на себя посмотри, посоветовал Куюкина. Наглядное анатомическое пособие. Ненаглядное, поправил Подосенков, пытаясь обнять Долгуновскую. «Мы с тобой на брудершафт не для этого пили, Сережа!» Догуновская отвела руку Подосенкова. «И вообще, брудер означает брат, так что веди себя по-братски!» «Я не умею по-братски!» Подосенков довольно правдоподобно изобразил растерянность. «А ты учись! Учиться никогда не поздно! Для начала налей-ка мне еще шампанского!» «И мне!» Куюкина протянул свой бокал. «Гулять то гулять!» В роли бокалов выступали пластиковые стаканчики. «Удобно, практично, только вот чокаться не получается!» Маркузин старался следовать канону, говорил дребезжащий дзынь, касаясь чужих стаканчиков своим. Дни рождения сотрудников на кафедре отмечали по-разному. У шефа получалось небольшое собрание по подведению итогов. Сначала сотрудники поздравляли Аркадия Вениаминовича, дарили подарок. Чаще всего что-нибудь из любимого шефа Малахита. Шкатулку, статуэтку, вазу однажды подарили шахматы и говорили о нем хорошие слова, перечисляя, чего добилась кафедра под его руководством. Затем шеф говорил хороший о каждом из поздравляющих и приглашал к столу, накрытому в его кабинете. Застолье было не долгим, не дольше часа. Анна отмечала дни рождения спокойно, без излишнего пафоса. Торты, фрукты, вино, поболтать на разные темы. У Хрулевой все было очень чино и чопорно. Только тарелки пластиковые, одноразовые, а не какой-нибудь северский фарфор. Но непременно множество салатов в магазинах самодельных. Обилие всяческой нарезки, непременная красная икра и цветистые тосты в псевдовосточном восточном стиле. Ну попробовал бы кто-нибудь из коллег назвать Анну розой, поражающей воображение и заставляющей сердца биться быстрее. Адреналиновая. Примечание 34. Адреналин вызывает усиление и учащение сердечных сокращений. Что ли розы-то? Или феи отечественной иммунологии? убила бы на месте, не задумываясь. Оба перва принадлежали Винькову, сладкоречивому до приторности. Профессор Завернадская дни рождения вообще не праздновала. Говорила, что не тот уже у него возраст, чтобы лишний раз напоминать о его увеличении еще на один год. Меньков тоже не праздновал. ссылался на забывчивость или занятость. На самом деле жаба душила накрыть коллегам хиленькую поляну. Куюкина натаскивала всяких наливок. Разносов, салатов, непременно буженины, пирожков, беляшей, эклеров. Разумеется, собственного приготовления, только хлеба у покупной. Ее без машины забирал и отвозил в этот день кто-то из коллег. Своим ходом она и седьмой части не смогла бы привести. Маркузина подосенков поступали без затеи, по-мужски. Покупали водки, вина, мясной нарезки, маринованных огурцов, хлеба и пару тортов. Имелась на кафедре еще одна сотрудница, старшая лаборантки Селева Ванько, находившаяся в декретном отпуске, но она вписаться в традицию не успела, потому что один свой день рождения проболела, а второй пропустил по беременности. Пользуясь тем, что про пирожки все забыли, Веньков вновь завладел тарелкой. Когда шампанское закончилось, Подосенков вознамерился сбегать за добавкой. Но Анна, на которой, как на старшей по званию, согласно конфедральной традиции, лежала ответственность за благопристойное окончание празднества, сказала, что пора не с добавкой бежать, а разбегаться. Долгуновская попробовала бы пригласить всех к себе домой и там продолжить банкет, но эта идея не нашла понимания. Во-первых, ехать далеко, к Гальяново. Не к черту на куличике, конечно, но не ближний свет. А Во-вторых, по Долгуновской ее настроению было ясно, во что выльется это продолжение. Шумную, безбашенную попойку, поддержать которую мог разве что Подосенков. В-третьих, продолжение хороши в пятницу, когда на завтра не надо идти на работу, а не в среду. Под комментарией «Не пропадать же добро, Толгуновская и Подосенков допили оставшийся в бутылке коньяк. Маркусин, помогавший Анне разбирать со стола, куюки намыл ту посуду, которую нельзя было выбросить, посмотрел на враз обмякшую сладкую парочку и сказал «Надо обеспечить репатриацию останков». «Надо», согласилась Анна. Когда-то давно Анна, тогда еще не была доцентом, перебравшие оставались ночевать на кафедре. Для таких случаев в шкафу, что стояло в стенской, даже имелись подушки с одеялами. Постельное белье одалжилось по родственному в пульмонологии, если, конечно, остающиеся ночевать были способны сходить за ним и вообще заморачивались такими изысками. Потом случилось ЧП. Линейный контроль департамента здравоохранения, наглянувший с проверкой около полуночи, вот уж поистине недремлющее око, накрыл в ординаторской второй терапии двух врачей этого отделения, находившимся в том состоянии, которое нейматологи называют спиран скадавер – «дышащий труп». Стойкое спиртовое амбре, пропитавшее ординаторскую, не позволяло списать беспробудное состояние на великую рабочую усталость. Контролеры, их было двое, пригласили ответственного дежурного врача по больнице, заведующего кардиологическим отделением Большакова, который, разумеется, не смог дать никаких объяснений, потому что о пьянках-гулянках на рабочем месте ответственным дежурным сообщать не принято, разве что только в случае приглашения присоединиться. Выслушав нелицеприятное, ответственный дежурный врач ушел исполнять свои непосредственные обязанности. Организовывать работу по своевременному и качественному оказанию лечебно-профилактической помощи больным и соблюдению правил внутреннего трудового распорядка больницы. Линейный контроль продолжил исполнять свои. Нечистая сила, а кому же еще? провела контролеров в отделении эндокринологии, где был обнаружен еще один дышащий труп. На сей раз не в ординаторской и даже не в сестринской, а в процедурном кабинете. Пьяный доктор, пусть и свободное от работы время в ординаторской, это дисциплинарное нарушение. Пьяная медсестра в процедурном кабинете нарушает не только дисциплину, но и санитарный эпидемиологический режим. А уж то, что медсестра находится на дежурстве, ей положено сидеть на посту, а не валяться в процедурке, только добавляло пикантности с учившимся. Конечно же, на следующий день состоялся разбор полета. Медсестра, поскольку напилась на дежурстве, была уволена по статье, то есть в принудительном порядке строгие выговоры получили терапевты из второго отделения, чтобы впредь неповадно было напиваться и спать на работе, а за компанию с ними большаков, чтобы поответственнее в другой раз дежурил и заведующий провинившимися отделениями. Распустили, понимаете, народ, так получайте. Под страхом немедленного позорного увольнения вылетите отсюда с таким треском, что вас ни в одном ухосранске даже полы не возьмут. Главный врач строго-настрого запретил своим подчиненным ночевать в больнице, если, конечно, они не дежурят. Что примечательно, насчет употребления алкоголя он не сказал ничего. Понимал, что нельзя требовать от людей заведомо невыполнимого. Кафедрам, базировавшимся в больнице, главный врач приказывать не мог, поскольку они ему не подчинялись. Кафедральных сотрудников попросили соблюдать и не подставлять. Просьбы надо уважать, тем более, если они разумные. Тем более, если просит сам главный врач, от которого многое зависит. Выставить он какой-нибудь из кафедр, ни один главный врач, разумеется, не в силах. Не тот у него уровень, чтобы такие вопросы решать. Но вот перевести с этажа на этаж, отобрать одну учебную комнату или, скажем, дать две – это главный врач может. А еще он может приструнить заведующих отделениями, которые склонны считать, что кафедральные сотрудники со своими вечными студентами курсантами мешают нормальной работе отделения. Ха-ха! Небось, как понадобится застраховать себя от грядущих неприятностей, так сразу прибегают. Проконсультируйте, напишите, поддержите. По дружбе. А когда все хорошо, так и дружбе конец. До следующего геморроя. Аркадий Вениаминович подкрепил просьбу главного врача своей, после чего состоялся торжественный вынос подушек и одеял из осетенской с передачей их по пульмонологическое отделение, за которым они и числились. «А если по работе придется остаться на ночь?» – спросила Куюкина. «По работе работать надо, не спать», – рисковат ответил Аркадий Вениаминович, и больше вопросов не было. По негласной договоренности контрольным временем, до наступления которого празднующим и отмечающим следовало покинуть кафедру, назначили 9 часов вечера. Но правила хорошего тона требовали уходить раньше, не позже восьми. «Кого берешь?» – спросил Маркузин. «Без разницы. Тяжела наша доля», – вздохнул Маркузин, имея в виду тех, кто за рулем. «И выпить нельзя, и развозить по домам приходится». «Не хочешь – не развози», – обиделся а «Лучше сходи с добавкой и с нами». «Маша», – строго дернула Анна. «У меня все под контролем и все продумано», – заявила Долгуновская. «Выпьем мы здесь, а спать пойдем к Павлику в машину». Нет, лучше спать дома, возразил Подосенков. И я того же мнения, поддержал Маркузин. Предатель! Долгоноской звучно хлопнул его по макушке. Все вы, мужики такие. Один сожрал ритки на пирожке и ушел, другой выпил весь коньяк и собрался спать дома, а у меня день рождения, праздник, который только раз в году. Может, у меня депрессия начинается. Тридцать 30... девятнадцать лет это же все-таки возраст? А в твою раздолбанную тарантайку, Павлик, я больше никогда не сяду. Хоть на коленях передо мной ползай. Маркузин покачал головой, выражая удивление и неодобрение. Наверное, никто еще не называл его новенькую нексию Трантайкой, да еще раздолбаной. раздолбанной. Эх, Долгуновская, Долгуновская, язык твой, враг твой. А в мою сядешь, спросила Анна. С превеликим удовольствием, церемонно ответила Долгуновская. Тогда десять минут тебе на сборы и приведение себя в порядок. Сборы растянулись на полчаса, потому что после освежения холодной водой Долгуновская не пожелала выходить на люди и накрашенная, и начала наводить красоту дрожащими руками. Наконец Ане надоело ждать, и она буквально за шиворот вылукала именинницу на улицу и впихнула свою шестерку. Женщина не может позволять себе расслабляться, на у особенно в моем возрасте. А вдруг вот сейчас я выйду из машины, а на встрече мне он, тот самый, который единственный мой, а у меня один глаз накрашен, а другой... «Поверь, дорогая моя, что тому самому, который, твой единственный, совершенно безразлично, накрашены ли у тебя оба глаза, побриты ли обе ноги и не обупился ли лак на ногтях, потому что ты для него тоже единственная. Так что не переживай и пристегнись, сейчас поедем». «Тебя не тошнит, я надеюсь? А то лучше здесь». «Меня никогда не тошнит, сколько бы я ни выпила», — гордо сказала Долгуновская. Один из признаков алкоголика, кстати говоря. Анна дернула за ремень безопасности, проверяя, нормально ли пристегнулась пассажиркой и тронула машину с места. Догуновская, явно обидевшись на один из признаков алкоголика, молчала, а не стала неловко. «Не бери в голову, Маша!» – извиняющимся тоном сказала она. «Ты просто не напиваешься для того, чтобы тебя рвало, вот и все. Я же пошутить хотела, а не обидеть!» «Меня так легко обидеть!» – отстраненно сказала Дугуновская. «Я одинокая, немолодая, непрактичная. Я не умею защищаться, и у меня нет никого, кто бы меня защищал и поддерживал. Сейчас я приеду домой и лягу спать. Одна!» Я тоже лягу спать одна. Сказала Анна, раздражаясь не на Долгуновскую, а на то, что юный тю в некоторой мере оказался озвучным. Что-то такое затронуло внутри. Но я не стану делать из этого трагедию вселенского масштаба. Если я захочу, то лягу спать не одна. И ты, если захочешь. Не одна, это спокойно, согласилась Долгуновская. Только свистней и набегут. Тогда в чем дело? Во мне. Мне уже давно хочется, чтобы рядом спал никто попало, а тот, кого я люблю. А ты кого-то любишь? Или это так, абстрактно? «Люблю, не люблю, какая разница? Главное, что я сплю одна, даже в свой день рождения». «Так свистни!» – посоветовала Анна, намереваясь положить конец неприятному разговору. «И набегут вроде под Осенкова. Спасибо». «Пожалуйста». Не очень хорошо, когда человеку грустно в день рождения. Анна по собственному опыту знала, что в этот вроде бы как знаменательный день горечь горчит сильнее. Поэтому мысленно похоронила сегодняшний вечер, а ведь намеревалась поработать над статьей, причем не Белкинской, а своей собственной, и предложила. «Поехали ко мне?» «Комедию какую-нибудь посмотрим, о жизни поговорим в спокойной обстановке. Если бы я знала тебя хуже, то навоображала бы не знамо что». Долгуновская покосилась на Анну и прыснула водой. «Ну, лучше отвези меня домой, тем более, что столько проехали. А за приглашение спасибо. Ты, Аня, человек, хоть и выглядишь как айсберг». пьянно Долгуновская становилась излишне фамильярной со всеми, не только с Анной. Однажды даже шефа называл Аркаше Вениаминовичем. Потом бегала извиняться и две недели ходила сама не своя, боялась увольнения. Но под твоим ледяным панцирем прячется добрая душа. Маш, давай без лишней патетики, а? Попросила Анна. И панциря ледяного у меня нет, и доброты особой я за собой никогда не замечала. Зато я ее замечаю. Вот хотя бы сейчас. Ты ведешь меня домой, хотя нам совсем не по пути. Это не доброта, а расчет. Ты в таком состоянии, что без приключений не обойдешься. А если ты, к примеру, сломаешь ногу? Тьфу-тьфу-тьфу! За немением дерева Долгуновская пришлось стучать по пластиковой торпеде. Не дай бог! «Хватит с нас одной завернадской!» «То моя нагрузка сильно возрастет. Оно мне надо? Не надо. Поэтому проще отвести тебя домой и проводить до квартиры. А потом раздеть, и искупать и кормить манной кашей с ложечки. Это ты уж сама усмехнулась она. Взрослая девочка». «Взрослая», – согласилась Долгоноска, явно зациклившаяся на теме своего возраста. Анна ничего не ответила. Долгоноская тоже не стала развивать грустную тему по новой. Некоторое время ехали молча, ведь иногда действительно лучше молчать, чем говорить. Затянувшееся молчание выглядело неловко, поэтому Анна включила музыку. Что это за деятели? поинтересовалась Догуновская. На белорусском что ли поют? На польском. Группа рарибит Бит. Конец 60-х, начало 70-х. Действительно редкая птица. Никогда их не слышала. Ничего так? Эми, правда, лучше поет. Как можно сравнивать несопоставимое? Удивилась Анна. То одно, это другое. Все равно, что Винькова с Маркузином сравнивать. Веньк своч, чувством высказалась Догуновская. Так и ищет, где бы вам с Кирилловной ножку палачей подставить, засиделся в ассистентах. она не стала поддерживать разговор. То, что Веньков, мягко говоря, не отягощен добродетелями, ни для кого не секрет. То, что он с удовольствием при великой охотой сделает пакость любому из доцентов кафедры в надежде занять освободившееся место, тоже не секрет. Анна склонна была подозревать, что угодничеством перед Аркадием Вениаминовичем Веньков не ограничивается. Явно еще стучит кому-то в ректорате, зарабатывая покровительство и там. Типа, подобно Венькову, никогда не складывайте яйца в одну корзину. Не в их привычках поступать подобным образом. Аркадий Вениаминович когда-нибудь поймет, что непрост Владимир Антонович. Ох, как непрост, с двойным дном человек. Да будет уже поздно. С двойным? Навряд ли. Семерным не меньше. Мать честная. и это перспективные научные кадры. Виньков ученый. Надувать щеки, распускать хвост он умеет. Спору нет. Но это же далеко не все. На Щелковском шоссе попали в пробку. Сначала она думала, что они просто догнали хвост большой вечерней пробки, но оказалось, что у Затори виновата газель, въехавшая в бок рейсовому автобусу на перекрестке у метро Щелковской. Долгуновская, порядком продрезвевшая по дороге, порывалась выйти, говоря, что отсюда она доберется до дома без проблем и что ей неудобно и вообще. Анна посоветовала беспокойной пассажирке не суетиться. Раз уж обещал довезти домой, то высаживать не станет. Во-первых, и ехать осталось всего ничего – А во-вторых, на улице Долгуновская могла добавить пиво или купить какой-нибудь алкогольный коктейль для поддержания веселого настроения. И уж тогда ее бы развезло, что называется, в хлам. «А где подарок?» – всплошилась Долгуновская. «Я его брала или не брала? Он же в ассистентской остался под столом. Я сама его туда поставила, чтобы не мешал». Догуновской подарили кухонный комбайн, как она заказывала, то есть прозрачно намекала. «Где поставила, там и найдешь», – утешила Анна. «Не пропадет же». «Не в этом дело. Перед людьми неудобно. Получается, что мне ваш подарок настолько недорог, что я про него забыла». «Не переживай, вали все на меня». Скажи, утащила меня Вишневская в машину. Я и глазом моргнуть не успела, не то что подарок взять. «А я-то думала завтра утром морковки себе натереть на новом комбайне». «Маш!» – рявкнула Анна, устав от разного по тематике, но единого по сути нытья Долгуновской. «Ты вспомни!» Сколько сегодня выпила и что с чем смешала? Завтракать с рассолом будешь. Больше ничего тебе не захочется. Сушить тошно, все ноешь и ноешь. Моей соседки тетя Нори без малого 80 лет. Но она так не распускается. Ути-пути, то И спать не с кем, и жизнь не заладилась, и комбайн свой на работе забыла. По дороге хозяйственный магазин будет, чтобы еще работал? Будет, а зачем? За веревкой заедем. Вешаться надо на новой красивой веревке. Чтобы самое приятное было, а не на каких-то там обрывках. Лучше... «На Капроновой ее и мылить не надо». Но «Вы скажете, Анна Андреевна». Рассмеялась Долгуновская, мгновенно переходя от фамильярности к церемониям. «Не надо хозяйственной. У меня дома веревок много. Причем таких крепких, не бельевых. Память о юности». «Юность была такой депрессивной?» Понимающе спросила Анна. «Бог с вами. Я в походах ходила, по даежным рекам справлялась. У меня, между прочим, разряд по туризму. Я в чемпионатах участвовала». «И никому об этом не рассказывала», удивился Анна. «А что рассказывать? Все в прошлом». « Это так «А вы, Анна Андреевна, молодец, умеете меланхолию полечить». «На себе руку набивала», — усмехнулась Анна. «Вот уж не поверю», — Двугуновская затрясла головой. «Чтобы вы?» «Да ну, этого нарочно, чтобы меня подбодрить». «Я подбодрить?» — он удивился Анна. «Вы мне с кем-то путаете, Мария Максимовна?» «Я оскорбляю и унижаю, такое уж у меня жизненное кредо. Но и скоро буду студентов пугать, и интерну с ординаторами тоже. Если будете плохо учиться, то придется вам звать на консультацию Вишневскую. Тогда узнайте, почем лихо. Да скажете тоже пугать. Вы придаете слишком много значения. Я? Вы? Да ну, я ничего не придаю. Это другие придают. Только идиот придаёт, потому что завидуют. Всем так хочется прийти, посмотреть на больного, заглянуть в историю болезни и выдать правильный диагноз. И доцентам стать тоже хочется. И вообще. Догуновская расхваливала Анну до конца пути. Возле своего дома она резво выпорхнула из машины, будто не пила сегодня ничего крепче чая, и сказала... «Спасибо, Анна Андреевна! Дай вам бог мужа богатого и чтоб круговую сироту!» «Нет-нет, провожать меня не надо, я в полном порядке, смотрите!» Захопнув дверцу, Долгуновская раскинула руки в сторону для равновесия, крутанулась на кабуках вокруг своей оси и, махнув рукой на прощание, скрылась в подъезде. «Интересный человек наша марша, подумала Анна, разворачивая шестерку. «Надо же!» На сегодняшнего дня она считала носку легкомысленной и, в общем-то, пустой особой. Таким ярким мотыльком, беззаботно порхающим по жизни. А мотылек-то, оказывается, по таежным рекам сплавлялся и вообще. И, как смешно сказала, мужа богатого и круглого сироту. Был уже такой, сеньор-офицер. Не бедный круглый сирота, как и Анна. Надо же, никто из родственников не лез в их жизнь, не было материальных тягот, которые озлобляют учащие, вместо того, чтобы сплачивать, разъединяют, разводят. Однако не заладилось у них совсем. Наверное, потому что любви не было. Или все же она была, любовь, но не успела или не смогла перерасти во что-то качественно новое. Новое и качественное. Нет, Догуновская определенно заразил своей меланхолией. Она приспустила на ладонь оконное стекло, чтобы освежающий ветерок дул в лицо. А за время первой остановки у светофора успел отыскать на своей многосодержательной и многострадальной флешке папку с песнями королевы диска Дон Саммер. Самое то для борьбы с меланхолией. Примечание 35. «Что мне сделать, чтобы ты заметил меня? Надо ли мне стоять в толпе восхищенных поклонников?»